Глава четвертая Я хотела возмутиться праведным гневом и разразиться тирадой, что никому не позволю хамски обращаться с собой, но не успела. Он действовал молниеносно. Я успела лишь пискнуть, а уже оказалась в соседней комнате. Какая-то подсобка, где нам никто не мог помешать. «Эй, что ты себе позволяешь?» Возмутилась я, когда наконец освободила руку. «Хороший вопрос». Максим выглядел чертовски самонадеянным и довольным, за что хотелось заехать ему по лицу. Сдержалась. От греха подальше. Не стоило меня волочь сюда. Я дотронулась до руки и растерла место, за которое он меня держал. Синяки мне определенно не нужны. Значит, ты дочка Медведевой Александры Михайловны. А ты, значит, сын Орлова Алексея Максимовича. Ответила я ему тон в тон. Черт, мне следовало догадаться, что ты дочка новой пассии отца, когда ты заявилась на СТО. Он же хлопотал за неё Вот как, оказывается, обстоят дела. Давай полегче с оборотами. Красавчик добился своего, и я тоже разозлилась. Я приехала сюда отдыхать, а не выслушивать упреки. И не стоит на меня орать. Ты еще не слышала, как я ору. Снова ухмыляется. Нагла. И не горю желанием. Если ты не сменишь тон, то я вообще разворачиваюсь и ухожу. Никакого диалога. Моя угроза возымела действие. Орлов-младший скрестил руки на груди и некоторое время молчал. Знаешь, как только ты заявилась ко мне на СТО, я сразу понял, что ничего, кроме неприятностей, от тебя не стоит ждать. Заявил он. Даже так? Думаю, ты не будешь удивлен, если я скажу, что подумала аналогичное. Более самоуверенного нахала я еще не встречала. Если твоя мать такая же, как ты, то мой отец влип по самое не хочу. Ты ходячее недоразумение правда? Договорить ему я не дала. Прошу мою маму не трогать. Тут уж я окончательно ощетинилась. Я еще могла стерпеть колкости в мою сторону, но никому не могу позволить обижать Александру Михайловну. Ей и так в жизни приходилось нелегко. Еще неизвестно, с кем она связалась. Судя по твоему полному отсутствию воспитания, то могу сказать «Замолчи». Неожиданно оборвал он меня, гневно сверкая глазами. Мне бы на самом деле остановиться. Малознакомый парень, превышающий меня в весовой категории раза в два точно, и я пигалица рядом с ним. А еще мы в комнате одни. С какой стати? Говорю, не стоит продолжать. Не стоит. Вообще ничего не стоит. И общаться нам тоже. Так что будь любезен, уйди с дороги, я выйду. И да, не подходи ко мне более. Видимо, я все же достала его, затронула то, что не должна была, потому что дальнейший его поступок не вписывался ни в какие рамки. Он меня поцеловал.